«Кстати, раз уж об этом зашла речь, я только недавно узнала, что у тебя был роман с этой чахоточной Инесс, которая училась у меня в школе». «Инесс? Это такая тощая?» Гуляка, немного порывшись по в памяти, вспомнил встроенную инес Васкес Дос Сантос с хищной мордочкой. «Помню, помню, кожа да кости». Неужели ты расстроилась из-за этого пустякового флирта? Случайная встреча, и скажу прямо не из лучших. К тому же это было так давно. Стоит ли ворошить прошлое? Ах, прошлое! Но я-то об этом узнала совсем недавно. Натерпелась я стыда. Ты умер, я снова вышла замуж. А мне продолжают рассказывать о твоем распутстве. Поэтому я и позвала тебя». Мне хотелось кое-что выяснить, а ты вообразил, бог знает что. Но, дорогая, как бы там ни было, я здесь. И ничего плохого не случится, если мы с тобой немного побалуемся. Надо пользоваться возможностью. Ты ведь тоже этого хочешь, а обо мне и говорить не приходится. Ты хорошо знаешь, я не из тех женщин, которые обманывают своих мужей. Семь лет ты издевался надо мной, унижал меня. Все соседи возмущались. И ты обращаешь внимание на этих сов. Другая давно бы бросила тебя, наставила тебя рога, опозорила. А я терпела, потому что я, слава богу, порядочная женщина. Я ни разу не взглянула на другого мужчину, пока ты был жив. Знаю, дорогая, а если знаешь... «Почему хочешь, чтобы я обманула Теодора, моего мужа, достойного, хорошего человека? Он носит меня на руках, никогда мне не изменял, никогда, гуляка!» Однажды даже Дона Флор умолкла на полусловие. «Что даже, милая?» — вкратчиво спросил он. «Расскажи». «За ним увивается немало женщин, но он не замечает их». «Немало, говоришь?» «По-моему, ты преувеличиваешь, дорогая. Разве что Магнолия, первая шлюха Баии. Во всей этой истории он вел себя страшно глупо. Где это видано, чтобы солидный мужчина, доктор, испугался женщины, как мальчишка? Только что караул не закричал. Просто позор. Ты знаешь, как его прозвали после этого? Доктор Клизма. Перестань, гуляка. Не смей насмехаться». Над моим мужем не смей, я его очень люблю, очень ценю его отношение ко мне и никогда не опозорю. Но ведь ты первая, затеяла этот разговор моя птичка. Ответь мне, но только правду. Кого ты больше любишь, меня или его? Он положил голову на грудь Доны Флор, и она нежно перебирала его волосы. Каверзный вопрос гуляки ее смутил. Я не стану его обманывать. Он этого не заслуживает. На лице гуляки блуждала невинная, почти детская улыбка. Дона Флор коснулась волос на его груди, и тогда он с уверенностью сказал, «Я не сомневаюсь, что меня ты любишь больше». «Нет, ты этого не достоин». Рука Доны Флор касается шрама от ножа, Ей нравится гладить этот шрам, напоминающий о драке после бегства гуляки из колледжа. «Ах, гуляка, как он легкомыслен и как красив!» Слабый ветерок проникает в комнату, мешая свет и вечерние тени. «Я очень тосковал по тебе, дорогая. Тоска давила мне грудь, словно сарай земля. Я хотел прийти к тебе» когда ты впервые позвала меня. Но меня держал Мокан, который дал тебе Диди. Только теперь я от него освободился, потому что ты позвала меня по-настоящему. Я действительно тебе нужен. Я тоже все это время тосковала по тебе. хотя и мучилась с тобой, когда ты умер, я тоже чуть не умерла. Дони Флор вдруг захотелось смеяться, а может быть и плакать. Она сама не понимала. От ласковых рук Гуляки